Глава 34. Скарлетт. В тот момент для меня ничего не существовало, кроме просмотра. Как сквозь туман я увидела выглянувшую за дверь Айви, которая позвала меня в зал. По-моему, она выглядела успокоившейся и даже довольной. Я завязала свои пуанты, взошла на сцену, услышала знакомую музыку и и почувствовала себя Авророй, прекрасной принцессой, танцующей в своем дворце. В ту же секунду я перенеслась из Руквудской школы в этот дворец. Перестала быть Скарлетт Грей и превратилась в сказочную принцессу. Сколько я трудилась ради этого показа. Никогда в жизни ни над чем столько не работала. Казалось, только что в моей голове отдавались эхом слова, сказанные Пенни. Теперь они исчезли, стерлись. Все мысли были только о том, как нужно сделать следующее движение. Мадам Зельда была права. Главное — это умение контролировать свои мысли и свое тело. Сейчас это у меня получалось. Когда закончилась музыка, я медленно начала приходить в себя. Оказывается, кто-то в зале даже мне аплодировал. Я поморгала и уставилась на сидящих за своим столом членов жюри. «Браво!» — сказала мадам Зельда. Она встала, аплодируя мне. «Великолепно, Скарлетт, просто замечательно!» Я почувствовала, что мой рот сам собой расплывается до ушей. «Мисс Боулер, мадам буланже что вы скажете?» — спросила мадам Зельда. «Ну...» — протянула мисс Боулер, с явным усилием поднимаясь со своего места. «Хорошая работа, даже очень хорошая, я бы сказала». Как странно было слышать, что мисс Боулер говорит обычным голосом, а не кричит. э, -э как уже было сказано, — начала наша француженка, — да, это истинный балет. Требьен, хорошо». В балете она разбиралась не больше, чем я во французском. Мадам Зельда села на стул, провела рукой по своим странным серебряным волосам. «Спасибо, Скарлетт, — сказала она, — можешь идти. Я сошла со сцены, а в голове у меня пульсировала только одна мысль. «Я сделала это! Я это сделала!» Спустившись в зал, я села рядом с Айви, и она пожала мою руку. А мне хотелось скакать и вопить во все горло, хотя радоваться, пожалуй, было еще преждевременно. Мадам Зельда вновь встала и сказала, повернувшись лицом к нам, сидящим в зале. «Спасибо, девочки!» Распределение ролей будет сделано сегодня вечером, а список мы вывесим к завтрашнему утру. Вы найдете его в вестибюле на доске объявлений. И хочу сразу же сказать, что вы все сегодня очень хорошо выступили. Просто превосходно, если хотите знать. Я улыбнулась. Вернувшаяся в зал Пенни смотрела на меня, сидя в сторонке. От ее злобного и в то же время растерянного взгляда Мне стало еще легче и веселей. На следующее утро я проснулась рано, задолго до утреннего звонка. Айви тоже поднялась, и пока она сонно пыталась причесаться, я уже оделась и выбежала из нашей комнаты. «Подожди меня!» — крикнула она мне вслед. «Но куда там? Разве я могла устоять на месте?» В почти пустом вестибюле возле доски объявлений уже собралась небольшая группа девочек очевидно, самых заинтересованных в распределении ролей. Не стесняясь работать локтями, я стала пробираться вперед, и на полпути столкнулась с Пенни, которая пробиралась от доски объявлений. Пенни сердито отпихнула меня в сторону, и вид у нее был такой расстроенный, что все внутри у меня запело от радости. «Неужели случилось? Неужели я?» А потом я добралась до заветного листка, на котором черным по белому было напечатано «Принцесса Аврора Скарлетт Грей». «Да!» — закричала я. Кто-то из девочек недовольно покосился в мою сторону, но мне на это было, ну, совершенно наплевать. Я быстро просмотрела весь список. Многие ведущие роли получили девочки из старших классов, но наших тоже было достаточно. Айви досталась роль феи алмазов. На Роль феи-сирени. А увидев следующую строчку, я уже просто не знала, что мне делать, плакать или смеяться. Принц Флоримунд, Пенелопа, Венчестер. Что ж, можно было считать, что Пенни все-таки получила одну из главных ролей. В спектакле она станет принцем, который полюбит меня, а я полюблю его. Просто не верится. Я оглянулась и увидела Пенни. Она стояла, привалившись спиной к стене, и лицо у нее было темнее грозовой тучи. «Ах, Пенни, Пенни!» — сочувственно покачала я головой, подойдя ближе к ней. «Неужели ты сама не понимала, что не быть тебе принцессой никогда? Пенни судорожно хватала ртом воздух, ее сжатые в кулаки руки тряслись. «Ты еще пожалеешь об этом!» — тяжело выдохнула она. Все девочки, стоящие поблизости, принялись подхихикивать, глядя в нашу сторону. «В чем дело, Пенни?» — спросила я, подступая к ней еще на шаг. «Ты что, не хочешь поцеловать меня, чтобы прервать мой волшебный сон?» Она густо покраснела и прошипела, с ненавистью глядя мне в лицо. «Возможно, тебе действительно пора проснуться, потому что ты не видишь того, что происходит прямо у тебя под носом, с твоей собственной сестрой». И она резко протянула руку в сторону Айви. Я оглянулась на сестру. Она стояла испуганная, с открытым ртом. «Айви, не понимаю, о чем она?» «Ровным счетом ни о чем, Скарлетт», — ответила мне сестра. И у нее запылали щеки, «Даже не бери в голову». «Опять лжём, да?» — и ехидно вставила Пенни. «Ты даже своей сестре сказать правду не можешь, идиотка!» «Айви?» вновь спросила я на этот раз повысив голос на нас уже начали оглядываться хорошо я скажу промямлила айви низко опустив голову только обещай что не станешь устраивать сцен хорошо ничего я не собираюсь обещать выкрикнула я давай рассказывай немедленно что случилось айви тяжело вздохнула пение издевается надо мной везде где только встретит она Что моя сестра говорила потом, я уже не слышала, потому что бросилась на Пенни, сшибла ее с ног и припечатала к полу ведьму конопатую. «Дрянь!» — кричала я. «Ведьма! Крыса!» Пенни пыталась вырваться, но я не выпускала ее, таскала за рыжие лохмы и требовала. «Сейчас ты попросишь у моей сестры прощения! На коленях попросишь!» «Ты все равно не получишь мою роль!» — завезжала в ответ Пенни и хлестнула меня по лицу. Сильно, между прочим, хлестнула, а затем толкнула меня в грудь, и я повалилась на пол. «Ты! Ты! Не смеешь!» Пенни перекатилась, оседлала меня и занесла кулак, чтобы еще раз ударить. И тут чья-то сильная рука отбросила этот кулак в сторону, а затем схватила меня за платье и рывком поставила на ноги. «Миссис Найт». Теперь она держала нас, как нашкодивших котят. Меня в одной руке, Пенни в другой. «Вы обе», — сухо сказала она, — «в мой кабинет. Сейчас же». В кабинете миссис Найт посадила нас возле своего стола. Села сама и спросила, поправляя на носу очки. «Объясните мне, с чего вы взяли, будто ученицы нашей школы могут позволить себе устраивать кулачные бои? Да еще у всех на виду. Вы кто? Ученицы или базарные торговки?» Я, насупившись, разглядывала ковер у себя под ногами. Поднимать глаза не хотелось, чтобы не наткнуться взглядом на развешенные на стенах жизнеутверждающие плакаты. Сейчас каждый из них читался бы как обвинение в мой адрес. «Это она начала», — сказала я. «Она издевалась над моей сестрой». «Это правда, Пенелопа?» — спросила миссис Найт. «Нет, конечно, мисс», — фыркнула Пенни. «Я ничего плохого не делала». «Скарлетт напала на меня первой, без всякой причины». Миссис Найт побарабанила пальцем по столу, подумала немного и сказала. «Что-то с трудом мне в это верится. Скажи, Пенелопа, если Скарлетт напала на тебя первой, почему ты пыталась ударить ее кулаком?» «Потому что... потому что...» принялась на ходу выдумывать эта гадина. «Потому что Скарлетт замешана в том, что происходит в школе». Это она отравила жаркое, чтобы избавиться от соперниц на просмотре. Да, готова спорить, что именно так и было. Вы должны обыскать ее комнату». «Что за чушь ты несешь?» — возмутилась я. «Ты же все это выдумала, причем только что. Да я... да я просто не могла бы добавить яд в то жаркое, даже если бы захотела. Кстати, мы с Айви тоже чуть его не съели». «Да, но не съели же», — моментально парировала Пенни. Не съели, и поэтому сами не отравились. «Кроме нас еще многие не успели попробовать жаркое», — заметила я. «Так что это ничего не доказывает». Миссис Найт сняла очки и потерла переносицу. «Скарлетт, лично я нисколько не верю, что ты могла кого-то отравить», — сказала она. «Но ты должна понять, что к обвинениям такого рода следует относиться крайне серьезно. Многие девочки пострадали. Кто мог бы за этим стоять? Как ты сама думаешь? «Кто?» — переспросила я. «А мадам Зельду вы об этом еще не спрашивали?» «Мадам зельду уважаемая в нашей школе преподавательница», — вспыхнула миссис Найт. «Так что придержи подобные обвинения при себе, Скарлетт». Пенни самодовольно улыбнулась, и я решила немедленно сбить с нее спесь. «А почему она не могла этого сделать?» Спросила я, указывая пальцем на рыжую ведьму. А меня она решила обвинить, чтобы самой уйти от подозрений. Миссис Найт уже открыла рот, собираясь что-то сказать, но ее опередила Пенни. «Ты врешь!» — закричала она. «Все врешь! Не смей впутывать меня в эту историю! Я здесь совершенно ни при чем!» «Ты обвинила меня, потому что проиграла мне на показе!» «Конечно! Как тебе пережить такое? Как смириться с тем, что я танцую лучше тебя?» «И что я вообще лучше тебя во всем. Я, конечно, понимала, что слегка хватаю через край, но иначе с такими идиотками, как Пенни, просто нельзя. «Знаешь, о чем я больше всего жалею?» «Прошипела Пенни. Что ты на самом деле не отравилась. Вот!» «Хватит!» — прикрикнула на нас миссис Найт. Но нас уже было не остановить. «Я тоже об этом жалею!» — ответила я. «А было бы так прекрасно навсегда избавиться от такой злобной и ничтожной твари, как ты!» «Ну, знаешь...» — она неожиданно пнула ногой мой стул, я отлетела назад и свалилась на пол, прямо к ногам мадам Зельды. «Что здесь происходит?» — спросила она, все еще стоя у открытой двери. Я посмотрела на нее и тут же опустила голову. Я понимала, что должна что-то сказать, но у меня все мысли из головы вышибло. Пенни тоже замерла, как статуя, склонившись надо мной и занеся над головой сжатый кулак. Я медленно села на полу, начиная, наконец, понимать, до чего же серьезно в очередной раз вляпалась в неприятности. «Ох, только бы...» Лицо мадам Зельды побагровело от гнева. «Я не могу допустить, чтобы мои лучшие балерины дрались друг с другом, словно дикие кошки. Это позор!» Но, мисс Поспешила прикинуться невинной овечкой Пенни. «Это просто недоразумение! Я...» Не обращая на ее слова ни малейшего внимания, учительница танцев обратилась к директрисе. «Миссис Найт, вы позволите?» Миссис Найт устало кивнула. «Подобное поведение недопустимо!» отчеканила мадам Зельда. «Скарлет Грей, Пенелопа Винчестер». Она сделала небольшую паузу, и я вся сжалась, готовясь принять последний роковой удар. С этой минуты вы обе отстраняетесь от участия в спектакле.